что в доме его не могли встретиться люди, не желающие видеть друг друга. Ну, разве только в намерении хозяина именно и входило свести для примирения этих людей. Престижу Талызина в петербургском обществе способствовало еще и то, что он был деятельным масоном и не скрывал этого. В последние годы XVIII века от масонов в России немного отвыкли, а на векове вспоминали почти как о графе Калиостросе. Немало видных почтенных людей в молодости принадлежало к масонству. Некоторые из них, однако, теперь плохо помнили, и почему вошли в орден, и в чем это у них, собственно, выражалось. Талызин представлял в масонстве новое направление. носились слухи, будто оно ведет важную политическую работу, по словам одних, в согласии с государем, по словам других, вопреки и даже очень вопреки его воле. Ложи иногда собирались у Талызина. Посещавшие генерала молодые люди с любопытством у него осматривались и спрашивали друг друга втихомолку, а где же, собственно, заседают фреймасоны? Комнаты как комнаты. Уж нет ли потайных дверей? Талызин, командовавший Преображенским полком, жил в лейб-компанском корпусе в большой, полагавшейся ему по должности, квартире. Когда граф Панин вошел в кабинет Талызина, там уже собрались гости. Их было человек пятнадцать. В этот день не было заседания масонской ложи. Талызин пригласил на ужин одну из групп своих друзей, ту, с которой он был связан всего теснее. Гостям было, однако, известно, что зовут их не только на ужин, и что, по всей вероятности, доклад о событиях во Франции прочтет прибывший в Петербург иностранец, занимающий очень высокое положение во французском масонстве. Дипломатические сношения с Францией еще не были восстановлены. Ходили слухи о предстоящих мирных переговорах и о людях, уже будто бы ведущих эти переговоры в тайне Тем не менее, с республиканским паспортом проникнуть в Россию было невозможно. Гости догадывались, что человек, прибывший из Парижа, вероятно, приехал на правах нейтрального подданного или французского иммигранта. Иммигранты в последнее время попадались самые различные. Впрочем, это никого не интересовало. В петербургском обществе и в пору войны не было ненависти к французам. В масонских же кругах национальность приехавшего гостя не имела никакого значения, и только один граф Панин как вице-канцлер и как сторонник противофранцузской коалиции почувствовал некоторую неловкость, здороваясь с дряхлым стариком, сидевшим в кресле между хозяином и Боротаевым. Это неловкое чувство, однако, очень скоро рассеялось. Гость обнаружил чрезвычайное внимание к Панину, Он тотчас подсел к нему и завел с ним в полголоса отдельный разговор, который, по-видимому, оживил обоих. Другие гости тихо между собой переговаривались. Общий разговор еще не налаживался. Это никого не тяготило, у Талызина все чувствовали себя свободно. Несколько неясно было только, что именно ожидалось, кому и как начинать беседу. но все хорошо знали, что Талызин всегда все устроит вовремя и как надо. Один Боротаев молча неподвижно сидел в кресле у окна, глядя на висевшую против него на стене богатую коллекцию ружей, турецких сабель и кинжалов. Хозяин вышел в столовую отдать последнее распоряжение. Круглый стол посредине ярко освещенной комнаты сиял белоснежной скатертью, серебром и фарфором. Старый лакей — расставлял корзины цветов и вазы с фруктами. Талызин заботливо все оглядел, затем перешел к столу с закусками. — Не растаял бы лед, Никифор, — сказал он старику. — Раньше, как через час-полтора к столу не пойдем, ты еще принес бы. Он бегло взглянул на сгорбленную фигуру лакея, на его утомленное лицо со стариковским, недоверчиво робким выражением и, как всегда, испытал мучительное чувство неловкости. Неприятно было заставлять служить такого старика. Еще неприятнее было говорить ему «ты», особенно в масонском кругу. Талызин не раз собирался перейти на «вы», но чувствовал, что это невозможно.